Вашингтон, Пенсильванский. 14 марта. Каким все-таки замечательным оказалось вчерашнее 13 марта. Скольких великолепных людей мне повезло встретить. Номер 13 всегда был для меня счастливым. Но и 14 хорош своей колючестью. Чем дольше я еду, тем больше во мне оптимизма. Глядишь, Скоро излечусь от хронической мизантропии. Дорога 136-я, спустившись с холмов, уже не ныряет вверх-вниз так беспардонно, как раньше. Ванечка может расслабиться, а я написать пару строк в дневнике. Справа внизу показалось она горообразное здание бойни. При ней был магазин по продаже мясных продуктов. Назывался этот комплекс. Упаковочная компания 84. Поди разберись, почему 84. Хозяин Гэри Грег изготовил огромный бутерброд и дал с собой два кольца копченой колбасы. В моем журнале он расписался и поблагодарил нас с Ваней за то, что при виде нас у людей появляется улыбка, и они вспоминают детские мечты о путешествиях, куда глаза глядят. Репортер местной газеты Байрон Смялек нашел нам пристанище на ферме Джона Скенлана. Он вице-президент страховой компании. Дочь устроена в престижном Четамском колледже. Жена работает в издательском бизнесе. Для единственной дочери держали они арабского скакуна, на котором она тренировалась для ежегодных соревнований по выездке лошадей. «Я встретил Бетти на конюшне», и оседлывающий своего красавца-жеребца. Одета она была в жакет с позументами. Такие я только по телевизору видел. Молодые, тугие бедра обтягивались бриджами телесного цвета, так что были видны все детали фигуры. Я с трудом удержался от желания их погладить. Старый козел, когда ты уймешься? А никогда. По элику красота женская и создана для того, чтобы нас возбуждать-побуждать на подвиги. Покормить-то меня покормили и ужином, и завтраком, но в дом дальше кухни не пустили. Спал в телеге, но зато Ванечке было раздолье на зеленом пастбище. Вот уж он там навалялся, снимая накопившуюся за много дней чесотку, и, наконец-то, прекратился его пугающий кашель. Почитай месяц колол я его антибиотиками и уже терял надежду избавиться от этой заразы. Вероятно, все-таки время наилучший целитель. Возможно, также, что стыдно ему стало при виде такой женской красоты быть больным. В городишке Вашингтон я направился к зданию суда, где располагаются главное учреждение графства. Привязал лошадь к фонарному столбу на автобусной остановке и напрямую к начальству за подписью и печатью комиссара графства Вашингтон. Делопроизводительница Кэти МакКулок-ТИСТА ставит золотую печать и расписывается, а комиссар графства Брэкн Барнс самолично спускается вниз погладить Ванечку. А там, на автобусной остановке, Придурочный шофер автобуса припарковался прямо перед носом лошади и, не знаю уж сколько минут, смердел выхлопными газами. Комиссар персонально выругался и прогнал автобусника с его законного места. Пока мы копошились вокруг лошади, ко мне подошла местная нищенка и спросила, есть ли смысл ей переехать в Россию и нищенствовать там. «Нет». Заявил я ей твердо: Оставайся здесь, на своем рабочем посту. Мы там, в России, все сами нищие. Приезжай лето, так через 30, авось и разбогатеем к тому времени. Насколько я понял, предметом гордости аборигенов Вашингтона являлся первый открытый в США крематорий. А еще они помнят, как в 1794 году жители этого города восстали против слишком высоких цен на виски. Я, наверное, тоже тогда присоединился бы к битве за дешевое спиртное. Миновав пригород, я въехал на сороковую дорогу, проложенную в начале прошлого века для соединения восточных и западных территорий США. Называлась она первой национальной дорогой. Сейчас ее функцию выполняет Highway 70, вдоль которого она сиротинка идет. «На ней мало движения, поэтому-то я и выбрал ее для продвижения на запад». «Неспешно добрались мы до городишка Клейсвилл». «Приютил нас бывший аукционер Эдисон Келдвелл». «Ему недавно шунтировали сердце, после чего пришлось продать коров, и доживает он потихоньку в окружении детей и внуков». «Эд – глубоко религиозный человек». Активный член местной баптистской церкви. Вечером к нему пришли супруги Тиш пообщаться со мной и обсудить некоторые религиозные проблемы. В этот вечер их волновала проблема непорочного зачатия и, естественно, возможности сексуальных отношений в раю. Эд настаивал, что мы все там будем бесполыми ангелами. Луже предполагал, что пол мы свой сохраним, и сможем там с новой силой взяться за секс. Какой же без секса рай?» Я глубокомысленно молчал. Но ночью мне снились женщины, и сон был беспокойным. «Рай всегда там, где нас нет».